Вроде бы можно верить тому, что он был искренне влюблен в Инессу Армант, но стоит почитать письма к ней, где он с бухгалтерской дотошностью обсуждает классовую природу любви, и страшно делается. Предрассудков ноль, голый, мертвящий прагматизм, никаких уступок, полная ампутация совести, ибо нравственно то, что классово. Справедливости ради заметим, что даже такого неотменимого человеческого порока, как эгоизм, он был лишен начисто. Ничего для себя, все для победы. У него был единственный приличный костюм, истершийся до лоска. А когда в 1920 году Политбюро заказало ему новый и обязало вождя позволить портному снять мерку, он вел себя так неловко, что портной, да нельзя испуганный, мгновенно осмелел. С той же неловкостью он протягивал гонорар врачам, осматривавшим его во время первых приступов болезни, ласкал детей, разговаривал с женщинами. Все человеческое давалось ему трудно, краснел, смущался, чувствовал себя уверенно только на трибуне или за письменным столом. Дмитрий Ульянов, младший брат, вспоминает, как он, не умея печатать на машинке, начал печатать сразу очень быстро, с диким количеством ошибок, а на совет брата работать помедленнее ответил, что писать без ошибок можно и от руки. Главное — быстрота и натиск. Именно в силу этой полной расчеловеченности он и не имел особого успеха как политик, заражая своим энтузиазмом только слабовольных и внушаемых. с ссорился. Даже самых боевитых и непримиримых отпугивал его прагматизм, готовность на любое преступление ради дела». Известно, что именно Ленин настаивал на эксах, экспроприациях, то есть прямом воровстве, и на этой ниве в начале большевистской карьеры особенно отличился Сталин. Приписывать Ленину гуманные намерения нельзя по определению. Он не знал, что такое гуманизм, но обладал уникальным чутьем на политическую выгоду. Если выгоднее было проявить милость, высылал интеллигенцию, чем подкупал мировое общественное мнение». Священников же уничтожал безжалостно, требуя расстреливать без суда, и европейским интеллектуалам чаще всего не было дела до безвестных русских попов. Так Ленина в Европе начали считать заступником интеллигенции, только потому, что он не расстрелял, скажем, Бердяева. Но человечность тут ни при чем. Напротив, все, что делает человека человеком, вызывало особую его ярость – Церковь, семейные ценности, предрассудки, искусство, жалость, умиление, надежда, все эмоции высокого порядка, все сложное и неоднозначное, все тонкое и бесполезное оказалось ему не просто лишним, но подлежащим непременному и безусловному искоренению. Опять-таки непонятно, родился он таким или долго работал над собой, чтобы прийти к искомому идеалу. Поскольку революционеры в России в массе своей были идеалистами, людьми идеалистического склада, принципиально непрагматичными, к Ленину они относились настороженно, и большевики, несмотря на гордое название, всегда и во всем оставались в меньшинстве. Большевики и сами с гордостью утверждали, что сумели отринуть все человеческое и стать сверхлюдьми. Ленин вызывал опаску, а то и ужас у всех вождей русского революционного движения, от Плеханова до Троцкого, который случалось непримиримо с ним, спорил. Эта полная расчеловеченность привела к тому, что Ленин и его группа оказались в изоляции. В десятые годы XX века его почти никто не принимал всерьез. У русской революции были другие герои. Те же ССР были стократно популярнее большевиков, но Ленин и не стремился к популярности. Он ждал своего часа, когда потребуется не талант, убедительность или стратегическое мышление, а одна голая, ни перед чем не останавливающаяся решимость. И этого часа он дождался. Вернувшись из эмиграции после февральской революции, в которой не было решительно никакой заслуги большевиков, Он воспользовался стремительным разрушением русской государственности и подобрал власть, буквально валявшуюся в грязи. В октябре 1917 года, при фактическом отсутствии организованного сопротивления, Ленин возглавил штаб восстания. На Втором Всероссийском съезде Советов в Смольном он провозгласил Временное правительство незложенным, а социалистическую революцию — совершившейся. Здесь потребовались именно его качества. Побеждал тот, у кого было меньше моральных ограничений. Ленин вообще не знал, что это такое. У него не было никаких принципов, кроме, пожалуй, личной аскезы. Сегодня он защитник свободы слова, потому что она вредна для царизма и хороша для революции. Завтра он закрывает все небольшевистские газеты. «У вас есть свобода говорить, у нас свобода вас закрыть». Сегодня он категорический противник войны, а завтра, объявив социалистическое отечество в опасности, требует всеобщей мобилизации. Сегодня он категорический противник интеллигенции, называя ее дерьмом, а не мозгом нации, но завтра ищет контактов с технической интеллигенцией, поскольку без так называемых «спецов» пролетарии ни с чем не справляются. Словом, только личное бескорыстие, да еще ненависть к религии – два качества, которым он не изменял никогда. Впрочем, если у него хватило гибкости после военного коммунизма ввести НЭП с его ограниченными свободами и частичной реабилитацией частной собственности, он и бога мог разрешить, как разрешил его Сталин в 1943 году, когда прижало как следует. Он искренне полагал, что оседлал историю но история цинично, как всегда, воспользовалась им самим. Россия проходила свой вечный исторический цикл. Вслед за революцией наступал заморозок. Империя возвращалась только в сокращенном и бесконечно упрощенном виде, лишившись всего, что делало ее переносимой. Ленин, отчаянно боровшийся с бюрократией, видел, что у большевиков аппарат раздулся вдвое против «Царского». Столько крича о свободе, уничтожил даже те свободы, которые позволяли когда-то легально существовать ему и его единомышленникам. Жестокость, которую он провозглашал неизбежной лишь на время некоего переходного периода, возрастала в геометрической прогрессии. Государство, которое он, кажется, ненавидел искренне, укрепилось многократно, обретая все свои наиболее ненавистные, мгновенно узнаваемые черты. У него получилось все, что он страстно мечтал разрушить, только хуже, грязней, тупей, кровавей. Этого-то он и не вынес. В чем нельзя отказать Ленину, так это в слепой вере, проистекающий, конечно, от полного незнания людей и жизни. Он был уверен, что после уничтожения эксплуатации и частной собственности утопия настанет сама собой. Так же, как жители фантастического платоновского Чевенгура твердо верили, что после обобществления имущества никогда не зайдет солнце. После четырех лет кровавой гражданской войны, после красного террора, крестьянских бунтов, многократных склок и расколов в большевистской верхушке, после пяти лет непрестанной работы, надломившей даже его железное здоровье, он оказался во главе очередной империи, которая вдобавок его уже и не слушалась». В ней отчетливо брали верх самые напористые администраторы, у которых не было даже его достоинств – интеллекта, чутья, бескорыстия. Вероятно, его разочарование было сродни тому, что переживал в эти дни Блок, поверивший в радикальное переустройство мира, во что-то равно не похожее на строительство и разрушение. Они умерли от болезни с одинаковыми симптомами – Их враги напрасно придумывали обоим застарелый сифилис. Оба они погибли от тяжелейшего стресса, который привел к полному распаду личности, расстройству всех психических функций, припадкам бешенства и буйства. Это сопровождалось мучительными головными болями и сосудистыми расстройствами. Блок умер в 1921 году, Ленин три года спустя — проведя последние два года в сумеречном полурастительном состоянии. Таковы были последствия трех сильнейших инсультов».